Глава 4. Империя против революции Павел I Царствование Павла I продолжалось всего четыре с половиной года, с 1796 по 1801. Однако оставило яркий след в русской истории. Оно оборвалось в результате заговора. Группа высокопоставленных сановников дерзнула посягнуть на священную особу государя и запятнала себя страшным грехом цареубийства. Павел I долго ждал своего часа, чтобы взойти на престол. На протяжении более чем двадцати лет трон Российской империи был фактически узурпирован его матерью и окружавшими ее фаворитами. Екатерина II должна была быть только регентом до совершеннолетия сына, но она и не думала о его воцарении. Все это время Павел жил замкнутой и добродетельной семейной жизнью в своей резиденции в Гатчине, вдали от шумного и развратного двора матери. Павел берег память о своем убиенном отце Петре Третьем, был похож на него и так же, как он, весь отдавался военному делу. За это Екатерина не любила сына, и с годами ее неприязнь становилась все сильнее. Дошло до того, что императрица планировала передать престол, минуя Павла и его старшему сыну Александру, которого сразу после рождения отобрала у родителей и воспитывала при себе. Александр даже счел необходимым написать отцу о том, что он заранее отказывается от престола в его пользу, если дело примет такой оборот. После смерти Екатерины Павел восстановил своего отца Петра III в правах, перезахоронив его останки с императорскими почестями в Петропавловской крепости. Сам, будучи жертвой несправедливости, император полагал в основании своего царствования божественную справедливость. Когда все части государства будут приведены порядком до равновесия, в котором должны быть, чтобы оно могло неразрушимо и невредимо стоять, «Тогда можно будет сказать, что прямо направлено общество на прямой путь свой блаженство каждого и всех, что согласно с законом Божиим и следственно не может не иметь благословения во всем его высшей деснице», — рассуждал император. екатерининское заигрывание с хананским просвещением ушло в прошлое. Во избежание несправедливости в порядке наследования российского престола Павел в 1797 году издал учреждение об императорской фамилии. Этот тщательно проработанный документ изменил введенный Петром I принцип правды воли монаршей, согласно которому царствующий монарх мог завещать престол кому угодно. После смерти императора-преобразователя неопределенность в столь важном вопросе стала настоящим проклятием России на весь оставшийся XVIII век, превратившийся в эпоху дворцовых переворотов. Учреждение, введенное Павлом, четко определяло, кто и в какой последовательности должен наследовать престол, устраняя таким образом все возможные интриги при переходе власти. Оно отдавало безусловное предпочтение мужскому наследованию перед женским, а также исключало из линии наследования лиц, состоявших в неравнородных браках и их потомков. С тех пор, в российском императорском доме неукоснительно соблюдался введенный Павлом I порядок. Павел впервые за сто лет не усугубил тяготы простого народа, а облегчил его положение. Он законодательно запретил принуждать крестьян к работе в воскресенье и разделил оставшуюся неделю пополам, отведя одну половину труду крестьян на самих себя, а вторую — на помещиков. Кроме того, царь запретил продавать крепостных без земли, а при продаже разделять семьи. При Павле I крестьяне впервые были приведены к присяге императору, тем самым был зафиксирован их статус как подданных русского государя, связанных с ним не через помещика, а прямой юридической и нравственной связью. Началась подготовка нормативной базы для перевода крестьян из состояния крепостных в состояние вольных хлебопашцев, то есть лично и имущественно свободных людей указ о вольных хлебопашцах был принят уже его сыном александром I в 1803 году на крепостное право впервые были наложены определенные ограничения процесс расширения крепостничества осуществлявшийся просвещенными монархами сменился наступлением на него в армии император провел реформу артиллерии а для усиления дисциплины утвердил новые уставы воинской службы а его реформах в вооруженных силах Современники и ближайшие потомки судили по-разному. Часть превозносила преобразование в артиллерии, курс на ослабление позиций Всевластной гвардии, учреждение особого органа, занимавшегося составлением военных карт, усовершенствование в обмундировании, в частности, появление солдатских шинелей и иные полезные нововведения. В арсеналах стоят еще, вероятно, громоздкие пушки екатерининских времен на уродливых красных лафетах. «При самом начале царствования Павла и пушки, и лафеты получили новую форму, сделались легче и поворотливее прежних. Это было первым шагом к преобразованию и усовершенствованию нашей артиллерии, пред которую пушки времен Очаковских и покорения Крыма ничтожны и бессильны», вспоминал знаменитый писатель-журналист Николай Греч. Другая часть критиковала переход к неудобной форме прусского образца, и неумеренное применение палочных методов поддержания дисциплины. Если бы правление Павла I было более длительным, возможно, сама жизненная практика заставила бы его отказаться от всего надуманного и неудобного в армии, но Бог отпустил ему слишком короткий срок царствования. Телесное наказание для дворян, отмененное было при Екатерине II, но вновь введенное ее сыном, имели ярко выраженный характер контрреволюционной меры. Павлу было хорошо известно, что именно дворяне и буржуазия, а не крестьяне вершили французскую революцию. Император не желал ее повторения в России. Угроза распространения революционной пропаганды, исходившей из Франции и стремительно отравлявшей европейские страны, заставила Павла сократить ввоз иностранных книг, ограничить обучение российского юношества за границей и запретить ношение одежды, символически напоминавшей о революционном вольнодумстве. Санкт-Петербург стал настоящим оплотом европейской контрреволюции и привлекал огромное количество французских эмигрантов-роялистов. Среди них были члены королевской семьи герцог Ришелье, будущий губернатор Новороссии, а после реставрации Бурбонов премьер-министр Франции, генерал Лонжерон, герой русской армии времен войны 1812-1814 годов, идеолог европейского консерватизма Жозеф де Местер и другие. Эти аристократы были носителями рыцарских идеалов французского старого порядка. Павел стал их императором и сюзереном. Мальтийские рыцари-крестоносцы преподнесли ему титул великого магистра своего ордена. Для заседаний Совета Ордена Павел I велел построить в своей любимой гатчине Приоратский замок. Император полагал, что рыцарская приверженность традиционным добродетелям благородного сословия должна стать идейным щитом против революционности, бурно клокотавшей тогда в европейских умах. Натан Эйдельман пишет, «Императора захватила идея рыцарства, в основном западного, средневекового, и оттого претензия не только на российское, на вселенское звучание нового слова». Рыцарство с его исторической репутацией благородства, бескорыстного служения, храбрости, будто бы присущей только этому феодальному сословию. Рыцарство против якобинства и против екатерининской лжи, то есть облагороженное неравенство против злого равенства. Павел I стал таким образом одним из первых представителей романтизма с его увлечением средневековьем. Однако романтизм императора в большей степени был ориентирован на Западную Европу, чем на русское Средневековье. Осознав, что рыцарский пафос русского царя можно использовать в своих интересах, масоны и иезуиты стали добиваться для себя значительных льгот, пытались влиять на внешнюю политику Российской империи и старались отвести царя от путей православия. Невозможно одновременно быть рыцарем, в средневековом европейском смысле, масоном, а Павел I получил и масонское посвящение, и православным государем. Тем не менее, по отношению к церкви, политика Павла I была значительно мягче екатерининских гонений. Хотя император и не вернул монастырям их собственности, экспроприированный казной при Екатерине II, однако в ряде вопросов он пошел навстречу духовенству. Историк церкви Николай Тальберг подчеркивает, Император Павел I заботливо относился к православному духовенству. Он выражал желание, чтобы священство имело более соответственные важности сана своего образа и состояния. Вследствие этого принимались в его царствование меры к улучшению быта белого духовенства. Ревновал государя о просвещении духовенства. При нем учреждены были духовные академии в Петербурге и в Казань. Духовные лица — получали награды и вновь учрежден был для них наградный наперсный крест. В 1797 году император издал манифест, в котором указал, что священники приходские имеют обязанность предостерегать прихожан своих против ложных и вредных разглашений и утверждать благонравие и повиновение господам своим, а архиереям велел удалять с приходов священников за хотя бы только подозрение к наклонению крестьян, к возмущению. Павел I изменил правительственную политику в отношении старообрядчества. Вместо гонений привлекать раскольников к церкви надлежало увещеванием. При этом на смену гонению на старый обряд пришло развитие единоверия, сохранение старообрядцами их особенностей в случае признания истинности православной церкви и поминовения императора и святейшего синода. 27 октября 1800 года Павел I утвердил поданные ему митрополитом московским Платоном Левшином пункты о единоверии. Несмотря на иезуитские интриги в своем окружении, Павел I начал проводить политику по ограничению католического празелитизма. Эта проблема остро стояла в западных, особенно польских губерниях. Николай Тальберг подчеркивает, император Павел I – 18 марта 1797 года издал указ в ограждение совести крестьян, которых помещики по наущению патеров насильно отторгали от православия кунии или от Унии к Риму. Синод разрешил обратившимся из Унии по их желанию совершать местные обряды, утвердившиеся временем, но не противные православию. Во внешней политике Павел продолжал курс Екатерины на борьбу с масонской французской революцией. Во время вторжения французских революционных войск в Италию в 1796-1797 годах на всю Европу прогремела слава о военном гении молодого генерала Наполеона Бонапарта, наголову разгромившего австрийские войска. Россия не смогла принять участие в этой войне из-за смерти Екатерины II. В 1798 году Мальта, Резиденция ордена рыцарей-госпитальеров святого Иоанна, великим магистром которого являлся Павел, была захвачена Наполеоном, направлявшимся на завоевание Египта. Французы покорили Египет и Палестину, находившиеся под властью турок. Откликнувшись на призывы султана, габсбургов, Англии и мальтийских рыцарей, Россия в 1799 году вступила во вторую коалицию против Наполеона. в италию где велись основные боевые действия, был отправлен непобедимый Суворов. Великий полководец еще за три года до того предлагал Екатерине провести военную операцию против французских бунтовщиков на границах Франции, иначе, как он предупреждал, французы могут оказаться на границах Российской империи. Вышедший в отставку 68-летний фельдмаршал готовился к иноческому постригу в Ниловой пустыне. Однако вновь призванный на подвиг во имя империи и против мирового зла революции, он летом 1799 года возглавил русско-австрийскую армию. Суворову понадобилось три месяца, чтобы полностью разгромить французов и выбить их за пределы Италии. Наполеон все это время находился в Египте, и мы, к сожалению, никогда не узнаем, как окончилась бы очная встреча на поле боя двух военных гениев. 30 сентября 1799 года армия Третьего Рима торжественно вступила в Рим Первый. Суворов предложил развить успех в сторону Ниццы и Марселя, чтобы отрезать Париж от Средиземного моря. Но такого усиления русских войск испугались уже союзники Австрия и Англия. Вместо этого победоносную армию отправили через труднопроходимые Альпийские перевалы против французов в Швейцарии. Год спустя после этого триумфального, но немыслимого по тяжести похода, Суворов, получив чин генералиссимуса и титул князя италийского, скончался. 20 февраля 1799 года флот адмирала Ушакова штурмом с моря взял крепость на острове Корфу, что военно-морская наука того времени считала невозможным. Следующей целью святого адмирала была Мальта, Однако на пути русского флота встали интриги англичан. Адмирал Нельсон, захватив у французов Мальту в октябре 1799 года, не вернул ее законному великому магистру ордена, императору Павлу. Он назначил английскую колониальную администрацию, превратив Мальту в английскую колонию. Павел I, придя в ярость от такого предательства, вышел из коалиции, и начал переговоры об альянсе с Францией против Англии. Ставший после переворота 18-го Брюмера единоличным диктатором Франции, первым консулом Наполеон, пробуждал у консервативных кругов Европы надежду, что революция подошла к концу. Он предложил Павлу совместно положить конец могуществу нового Ханаана, нанеся удар по основе его колониальной экономики Индии. Египет уже находился в руках французов и англичане не смогли бы использовать его для коммуникации с индийскими колониями. Русские же войска через дружественную Персию должны были вторгнуться в Индию и сокрушить британское владычество. 28 января 1801 года 22 тысячи казаков войска Донского во главе с атаманом Орловым выдвинулись в поход. В Астрахани к ним должен был присоединиться 70-тысячный русско-французский корпус. Но этим планом против нового английского ханаана не суждено было сбыться. Через полтора месяца после начала похода, в ночь с 11 на 12 марта, заговорщики во главе с генералом Бенниксоном и бывшим фаворитом Екатерины Платоном Зубовым, ворвавшись ночью в спальню Павла I в Михайловском замке, убили императора. Все нити управления заговором, во главе которого стояли вице-канцлер Никита Панин и губернатор Петербурга Петр Палин, сходились в резиденции британского посла Чарльза Уитворта. Британский посол направлял заговорщиков через свою любовницу Ольгу Жеребцову, сестру Платона Зубова. Ходили слухи, что в Лондоне эта дама получила 2 миллиона фунтов на вознаграждение заговорщиков, однако оставила всю сумму себе, рассудив, что никто не решится потребовать у нее цену императорской крови. Вновь Жеребцова сыграла свою роль в заговоре против Российской империи в 1830-е-1840-е годы, активно покровительствуя молодому революционеру Александру Герцену. Именно она помогла этому видному деятелю мировой революции и русофобской пропаганды выехать за границу и снабдила нужными рекомендациями в Лондоне. Так от убийства англичанами императора протянулась прямая нить к английскому революционному заговору против всей Российской империи. Трагедия в Михайловском замке ознаменовала конец эпохи дворцовых переворотов и стала первым убийством русского императора, инспирированным англичанами. В XIX и XX веках Борьба России и Великобритании, Третьего Рима и Нового Ханаана станет основным лейтмотивом всей мировой политики. Революции, заговоры и политические убийства станут главным инструментом английского ханаана в этой борьбе.